Джейсон. Видок тот еще. Рукав отодран от плеча, словно его отгрызли дикие звери. Воротник лишился пары пуговиц, на брюках грязные следы от подошв, а на лице кровавые от побоев. Заведев меня у лифтов, Мона издала странный звук. То ли вопрос, то ли ужас, то ли все вместе. Я чуть ли не пробежал мимо, спрятавшись в своем кабинете. Зато сегодня обошлось без опозданий. Пришел раньше всех и избежал перешептываний. А как известно, в офисе слухи разносятся быстрее, чем ветер в горах. От прошлой владелицы кабинета мне досталось высокое зеркало за стеллажом. И первым делом я кинулся к нему, чтобы оценить свой вид. Выше, чем на двойку, он не тянул. И это из сотни. Таксист спал с мою шкуру дважды. Хотя, если бы приехал без опозданий, кто знает, может, я бы и вовсе избежал мордобойства. Он надежным стражем сопроводил до такси, предложил изменить маршрут до больницы и распекал городской контингент в колоритных эпитетах. Несмотря на подбитый глаз и подпорченную рубашку, я оставил ему на чай и поставил пять звезд в приложении. Пусть он и не самый пунктуальный, зато вступился за пассажира перед двумя здоровиками, а выжить гораздо важнее, чем куда-то успеть. Отражение в зеркале шарахнулось от меня. Под правым глазом разбухала спелая слива, Губа треснула, как кожура перезревшего персика. Остальные же боевые раны остались недоступны глазу окружающих. Вот дирка обрадуется. Боль сопровождала каждое мое движение, пока я пытался присобачить рукав на место. Но ему уже вряд ли помогли бы даже искусные руки швеи. Не говоря уже о моих брюках. Когда рубашка растеряла свой заряд удачи? Может, ее действие заканчивалось по мере носки? И именно сегодня время пришло? «Что с вами стряслось?» Мона незаметно появилась за спиной и на фоне моего красного лица выделялась белым пятном. По ее глазам все сразу стало понятно. Дела хуже, чем я думал. «Неудачно прокатился в такси», – отшутился я. «Ведь порой юмор – лучший способ скрыть любые чувства». «Вы попали в аварию?» «Что-то вроде того. Полномасштабная катастрофа». Скажи я правду, у секретарша бы кинулась звонить в полицию, а времени на разборки у меня не было. Все начнут стекаться к своим рабочим местам через 20 минут, так что я выиграл немного форы и выйдет пораньше из дома. Мона, мне нужна твоя помощь. Сбегать за аптечкой? Она на кухне. Хорошо бы. Я коснулся фингала и зашипел от боли. Припухшая кожа горела сотни градусов Цельсия, но сперва нужно исправить это. Я помотал рукой, от чего обвисшая ткань затанцевала вальсом. Почему я не подумал о том, чтобы запастись сменной рубашкой? В кабинете в Берлингтоне у меня под рукой всегда был запасной комплект из рубашки, пиджака и даже туфлей. Здесь за углом есть барбери. Отлично. Не могла бы ты сбегать и купить мне рубашку 50-го размера? Э, конечно. Есть предпочтение по цвету ткани крою. Я уставился на мону. «С каменным лицом. Ты серьезно? Такие мелочи сейчас меня заботили в последнюю очередь. Главное, чтобы у нее было два рукава», – съязвил я. И Мона обидчиво поджала губы. Барбари, конечно, не самый практичный вариант, но экономить сейчас не самая удачная тактика. Ведь я мог и вовсе остаться без заработка. Взяв 200 долларов, Мона замялась и продолжила держать руку вытянутой». Пришлось добавить еще 200, и тогда она засобиралась к выходу. Буду через 10 минут. Ее каблуки в 15 сантиметров высотой только посмеялись такой уверенности. На таких ходулек за 10 минут она доберется только до первого этажа. Но я верил в свою судьбу на маникюренном рукам Моны и сам отыскал аптечку. Шкафчики рядом с энергетическими батончиками и складом конфет. Похоже. В Лос-Анджелесе такой набор считался эффективной первой помощью. Но ни сладости, ни содержимые аптечки никак не могли мне помочь. На самом дне я все же отрыл неоспорин, неизвестно какого года производства, но решил, что от просроченной мази мое лицо не раздуется еще сильнее, зато боль и отек может спасть. В калифорнийском прайм тайме, похоже, трудились одни совы, До начала рабочего дня оставалось всего 10 минут, а столы по-прежнему пустовали. К моей удаче. Может, рубашка все еще действует? Просто иногда барахлит, если ее долго не носить. Мазь не помогла, а злость на мисс Джеймс и ее дружка только разгорячила все мои раны. Но почему не мне подвернулась самая проблемная женщина во всем Лос-Анджелесе? Как только разберусь с Дирком, мисс Джеймс, следующая на очереди, На этот раз она не разжалобит меня своими печальными глазами цвета летнего луга. Пусть отзовет своих церберов и оставит меня в покое. Если они заявятся еще раз, то я лично открою им дверь с низким поклоном и разрешу прихватить с собой что-то еще, помимо того, зачем они так усиленно охотились. Двери лифта открылись и выпустили Мону из своих объятий. Как раз вовремя. Она уложилась в 8 минут. чем поразило меня до глубины души. Не зря это Хелен Хантер держала ее под боком. Теперь я буду более уважительно относиться к женщинам, которые указывают в резюме, Бегаю на каблуках, как у Сейн Болт. Вот, она даже не запыхалась и протянула мне упакованную рубашку классического цвета слоновой кости серебристыми пуговками и такой же оторочкой. Они еще не открылись, поэтому я задержалась, пока уговаривала продавщицу впустить меня. Выбила вам скидку в 40%. На стол шлепнулась сдача гораздо толще, чем я рассчитывал. Да эта женщина – супергерой под прикрытием из узкой юбки и высоченных каблуков. Я во второй раз позволил себе восхититься ее профессиональными качествами. Непрофессиональные я оценил и в прошлый раз. Соблазнительные бедра, ноги от ушей и прелестный носик. Такие в моем вкусе, и я бы уже давно предложил Моне поужинать где-нибудь, если бы она не работала на меня. Вы спасли меня, Мона. Спасибо. Ерунда. Если не хотите предстать пред всеми участникам боев с петухами, то вам лучше поторопиться. А она еще и не боится вставить дерзкое словцо между делом. Эта девушка определенно мне нравилась, но она была права. Времени на проявление симпатии не осталось. В любой момент кто-то из сотрудников выплывет из лифта и заметит мой необычный наряд через прозрачные стекла этого аквариума. Недолго думая, я вскочил и стал расстегивать рубашку. Быстро скинул ее с плеч и принялся распаковывать новую. И только потом осознал, что Мона все еще стоит передо мной и внимательно наблюдает за каждым моим движением. Ее глаза загорелись чем-то непонятным, когда она разглядывала мой торс. Я знал, что далеко не Аполлон, но не запускал себя и тренировался время от времени. Не знаю, что привлекло ее внимание, мои мышцы или растекшийся по ребрам синяк, но от этого взгляда чуть не вспотел. Эм, «Я пойду к себе», – промямлила она и, задержавшись на лишнюю секунду, все же оставила меня наедине со своими проблемами. Рубашка от Барбари села идеально, точно Мона успела снять мерки и сшить ее на заказ. хотя я уже понял, что эта женщина способна на все. Никакая даже самая дорогая вещь, скроенная стежками знаменитых кутюрье, не смогла бы отвлечь внимание от моего разукрашенного лица. Но теперь я хотя бы не походил на бездомного опорванца, затеявшего драку за кусок булочки из Бургеркинг. Слухи все равно поползут, как ни крути, но хотя бы все поверят в теорию об аварии и не станут злословить о том, насколько я отвратительный тип. ведь уже на второй день пребывания в новом городе уже разозлил кого-то так сильно, что меня подкараулили в подворотне и показали, как делаются дела На итоговом совещании с командой креативщиков-лентяев я был гвоздем программы. Мои подопечные пока не поняли, насколько тесно можно общаться с новым боссом, поэтому обошлись лишь дежурными. Как вас так угораздило? и после упоминания о несерьезной аварии тут же вернулись к своим идеям. Совсем не креативным, если уж на то пошло. Перед тем, как предстать перед судом присяжных, в жюри которого восседал Дирк Бертон, и заместитель главы чего-то там, компании Эван Уильямс, на пару с Моной, я довел до ума презентацию, куда собрал четыре самые сносные идеи, но и они не тянули даже на троечку. Так что я готовился пропустить еще один удар. Пусть не по лицу, но по кошельку или карьере уж точно. Я уважал людей, которые держат свои обещания, но в этот раз надеялся, что Дирк Бёртон от своих откажется. «Что ты об этом думаешь?» – спросил я Мону под конец рабочего дня. Сам не зная, что ожидал услышать. Одобрение? Восхищение? Ее симпатичное лицо вытянулось, выражая явно ни то, ни другое. Сказать вам честно? Значит, мне пора паковать вещи. Почему-то я чувствовал, что Мона хранит преданность любому, кто садится в кресло ее начальника и строит из себя знающего типа. Мой отец часто говорил мне одну вещь. Какую? Поспешишь – людей насмешишь. Она улыбнулась, и улыбка ее немного меня утешила. Не спешите, мистер Кларк. Но я скорее реалист, чтобы строить иллюзии. Когда в офисе появился упитанный человечек с кейсом и важным видом, я слегка заволновался, чуть ли не впервые в жизни, и волнение переросло в злость на ту единственную, кто повинна во всем, что творилось в моей жизни. Рука сама собой набрала текст и отослала контакту Эмма Джеймс. Слишком долго я берег ее чувства в ущерб своим и даже не устудился своих слов. Чем дальше листались слайды, тем громче лопались мои надежды. Клиент внимательно слушал и следил за экраном, будто не замечая моих ушибов. Но Дирк пился глазами в фингал, едва я вошел в конференц-зал. Пожирал меня взглядом, как паук маленькую мушку. Я ведь лицо креативного отдела, а выглядел как алкоголик под круглосуточным магазином. Ему не терпелось покончить с этим фарсом, чтобы расспросить, почему лицо креативного отдела? посинела и распухла. Когда я закончил свое эпичное представление, несколько секунд слушатели сидели молча. Клиент щелкал ручкой и глядел в пол, размышляя о чем-то своем, отчего у Дирка чуть не задергался глаз. Мой глаз дергался после хука слева еще с утра. На своем веку я побывал на множестве встреч с клиентами. Разглагольствовал, умасливал и чуть ли не плясал под их тутку. Но! Мои идеи всегда попадали в яблочко с первой же попытки, и вопрос стоял лишь в том, где ставить подпись. Но сегодня впервые паника одолела мой всегда холодный разум и вскипятил его до состояния пара. «Это все ваши предложения?» – наконец спросил клиент, который выглядел как явный любитель своего же продукта. Не нужно было смотреть на Дирка, чтобы почувствовать, как он напрягся. Ему мастерски удавалось передавать свое негодование телепатически. «Да, мистер Амброуз, — сознался я, — он не выглядел злым или недовольным, но и впечатленным его тоже было не назвать. Полная беспристрастность по всем фронтам. Неужели настал период моего угасания? Я терял хватку, сбавлял обороты, выходил из строя, как старые часы на последнем издыхании. «Как корабль не назови, что называется?» Результат один. Моя участь висит на тоненьком волоске, и жгучий взгляд дырка может опалить его за секунду. Ну что ж, – почесал макушку мистер Амброуз, – третий вариант вроде бы ничего. Еще никто не отзывался о моих идеях вроде бы ничего. Тот с и парнем, который сорвал джекпот. Мне кажется, сама задумка неплоха. Бурбон Эван Уильямс – выигрышная комбинация при любом раскладе. Так звучал главный слоган. Пока в кадре мелькали успешные люди в костюмах от Армани с сигарами Сан-Кристобаль в зубах и серебряными перстнями на мизинцах, постукивающих по рубашкам карт. Людям подавая красивую картинку и надежду на то, что дурные привычки сделают их успешными. Замысел совсем не нов, но старые схемы всегда рабочие. Намекает на то, что с нашим Бурбоном все возможно, даже выиграть в казино. Продолжал развивать мысль мистер Амброуз, но без ожидаемого вдохновения. Да, мне тоже приглянулся этот вариант, как верный пес поддакнул Дирк. Хотя этот вариант впечатлил его не больше других, за что я его в принципе не винил. Можно поработать над деталями, добавить. А может подумаем еще немного, перебил его клиент. Только шишка с потеющими залысинами и миллионами в карманах могла заткнуть Дирка Бертона. Во Фьюэлт предложили нам кое-что поэффектнее. «Вы обращались во Фьюэлт?» – испугался Дирк. «Но вы же обещали контракт нам!» «К сожалению, это не мое решение. Наверху хотят побыстрее запустить рекламу, чтобы поднять продажи к праздникам». «Мы просто устали ждать!» Я чуть не выругался в голос, ощущая сверло взгляда босса на своем лбу. «Даю вам еще день». Мистер Амброз поднялся с тяжестью гири и застегнул пуговицу на объемистом животе. «Дайте мне что-то получше, и я выбью вам контракт». «Обещаю вам, мистер Амброз, вы не пожалеете». Стал прогибаться Дирк, провожая его до дверей и кланяясь почти до пят. «Просто наш директор отдела так не вовремя ушла в декрет, Работаем с тем, что имеем. За спиной клиента Дирк врезался в меня плечом, проходя мимо. Такого даже Джим МакДугал не мог себе позволить. Значит, я для них что имеем? Паршивая овца в Атаре, которую насильно запихнули в самолет и перевезли на место той, что дает в десять раз больше молока? Я так рассверепел, что не оставалось больше сил сдерживать демонов внутри». Ну и услужила мне эта мисс Джеймс. Вместо того, чтобы блистать идеями, я разбирался с ее дружками и ядовитыми пирогами. Внезапно мне вспомнилось, наш вчерашний разговор и сквозь зубы вырвалось. Теперь я бы хотел набурбониться. Что вы сказали? О слуху нашего барбонового короля, как у летучей мыши. Он замер уже в дверях, и Дирк, чуть не врезался в него, после чего расплылся в самой обворожительной улыбке и махнул на меня рукой. «Это он так шутит. Мистер Кларк у нас вообще парень с юмором?» «Нет, вы сказали, набор болится? Неужели он оскорбился этому выдуманному слову? «С крупными зажравшимися клиентами не угадаешь. Они могут воспринять в штыки самые невинные шутки и разорвать отношения от одного неверного слова». Похоже, этим словом стало глупое, несуществующее в природе выражение моей горячо любимой мисс Джеймс. Вот же змея. Даже сюда успела заползти и оставить следы своего яда. Она всерьез вознамерилась разрушить мою жизнь. Все, к чему я столько шел. Мне нравится. Чего? Определенно, в этом что-то есть. А вот так уже выглядело лицо довольного клиента. Щеки растянула настоящая улыбка. Они двумя порциями железа тряслись от торопливых кивков и пораженного смеха. Мистер Амброуз хлопнул в ладоши и вернулся на место, а мы с дирком остались стоять в недоумении. На бурбоница, с задором повторил он. Людям нравится все новое, а такого еще определенно никто не придумывал. А этот парень определенно был не в своем уме. На бурбоннице. Кто так выражается? Студенты на дешевых тусовках да мисс Джеймс? Больше никто. Но если представителю Эван Уильямс такое по вкусу, тогда мы определенно должны были полить это блюдо соусом и подать во всей красе. Да, словечко, что надо, продолжил подхалибничать Дирк. Хватаясь за любой шанс, не упустить пару лишних нулей в своем рождественском бонусе. «И я о том же!» – хохотнул радостный мистер Амброуз. «Мистер Кларк, я в вас ни капли не сомневался. Я тоже!» – кивнул Дирк и на этот раз, проходя мимо, похвально шлепнул своей ручищей по моему плечу. «А теперь нужно придумать, как это обыграть». «Похоже, мисс Джеймс все же спасла мою репутацию. Я все еще оставался в игре».